Глава 35, в которой дело продвигается, но не намного Задумано было хорошо. Для собственного удовольствия Мартин затеял весьма искусную интригу. Однако и гораздо более умудренными годами и опытом интриганам часто приходится видеть, как судьба, это беспощадная хозяйка, сметает своей могучей рукой паутину из самых искусных замыслов. В данном случае все планы Мартина разбились о непоколебимую стойкость и волю Мура. Мур собрался с силами и восстал против деспотизма миссис Хорсфолл. Каждое утро он изумлял эту Матрону новыми причудами. Прежде всего он снял с нее обязанности коммердинера и впредь пожелал одеваться сам. Затем он отказался от кофе, который она приносила ему по утрам, и хотел завтракать вместе со всеми. В конце концов он вовсе запретил ей входить в свою комнату, и в тот же день сам выглянул было на улицу под дружный вопли всех женщин в доме. А на следующее утро он пошел с мистером Йорком в его контору и попросил послать в трактир за каретой. Мур сказал, что хочет сегодня же вернуться домой в лощину. Вместо того, чтобы воспротивиться, Йорк его поддержал, хотя миссис Йорк утверждала, что этот поступок погубит Мура. Когда карета прибыла, Мур без лишних слов вынул кошелек, и звон монет заменил слугам и миссис Хорсфолл звук благодарственных речей. Сиделка прекрасно поняла и полностью одобрила этот язык, вознаградивший ее за все неприятности. Она и ее пациент расстались с лучшими друзьями. Ублаготворив обитателей кухню, Мур отправился в гостиную. Теперь ему предстояла куда более трудная задача — умиротворить миссис Йорк. Хозяйка дома была глубоко уязвлена его поступком. Ее обуревали мрачные мысли о глубине человеческой неблагодарности. Мур подошел к ее креслу, и наклонился над ней так, что ей волей-неволей пришлось на него взглянуть, хотя бы для того, чтобы отослать его прочь. Бледное похудевшее лицо Мура было все еще красиво, а улыбка, светившаяся в его запавших глазах, ибо он в этот миг улыбался, придавала ему выражение своеобразной суровой нежности. «Прощайте», — сказал он, и при этих словах улыбка, промелькнув, растаяла на его лице. Мур уже не владел, как прежде, своими чувствами был настолько слаб, что не мог скрыть даже малейшего волнения. «Почему вы нас покидаете?» — спросила она. «Мы бы сделали все на свете, только бы вы побыли здесь, пока не окрепнете». «Прощайте», — повторил он и добавил, «вы были для меня матерью. Обнимите же вашего своенравного сына». «По иноземному обычаю...» Ведь Мур и был иностранцем, он подставил ей сначала одну, затем другую щеку, и она поцеловала его. — Как много хлопот и волнений я вам доставил! — пробормотал он. — Больше всего вы беспокоите меня сейчас, упрямый человек! — прозвучала в ответ. — Но кто будет ухаживать за вами в лощине? Ведь ваша сестрица Гортензия разбирается в таких вещах не лучше малого ребенка. — И слава богу! За мной здесь столько ухаживали, что мне этого хватит на всю жизнь. Тут в комнату вошли девочки, плачущие Джесси, спокойный спокойные, напомрачневшие роза. Мур вывел их в прихожую, чтобы успокоить, приласкать и расцеловать на прощание. Он знал, что их мать не выносит, когда при ней ласкают кого-нибудь, и сочла бы для себя обидой если бы он на ее глазах погладил даже котенка». Мальчики стояли возле кареты, когда Мур садился в нее, но с ними он не попрощался, а лишь сказал Йорку, «Ну вот, наконец, вы от меня избавились. Этот выстрел принес вам столько беспокойства. Он превратил Брайерменс в настоящий госпиталь. Теперь приезжайте вы, навестите меня в моем доме». Мур поднял стекло, и карета покатила прочь. Через полчаса он вышел из нее у калитки своего сада. Расплатившись возницей и отослав экипаж, мурно на мгновение прислонился к калитке, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Полгода назад, когда я выходил отсюда, меня буревала гордыня. Гнев и боль обмантых ожиданий, — думал он. Теперь я возвращаюсь опечаленным, но более благоразумным, ослабевшим, но не отчаявшимся. Меня ждет холодная, серая, хотя и спокойная жизнь, в которой мне почти не на что надеяться, но зато и бояться нечего. Рабский ужас перед всяческими затруднениями покинул меня. Пусть случится самое худшее. Я смогу честно зарабатывать себе на жизнь, как Джо Скотт. И пусть это нелегко, но никакого унижения тут нет. Прежде я думал, что разориться значит потерять свою честь. Теперь не то. Я понял, в чём разница. Да, разорение — это несчастье. Но к нему я готов. И знаю, когда оно произойдёт, потому что сам всё рассчитал. Я даже могу отсрочить его на полгода, но не более. Если к тому времени положение не изменится, что маловероятно, и если наша торговля освободится от оков, которые она сейчас не в силу сбросить, что ещё невероятнее, Я смог бы еще выйти победителем в этой изнурительной схватке. Боже мой, чего бы я не сделала ради этого? Но к чему несбыточные мечты? Надо смотреть на вещи трезво. Разорение неизбежно, и топор уже у корней древа моего состояния. Я спасу хотя бы один его живой побег, пересеку океан и посажу его в лесах Америки. Луи не оставит меня» но поедет ли с нами еще кто-нибудь? Этого я не знаю и не имею права спрашивать. Мур вошел в дом. Смеркалось. На небе, затянутом густыми серыми облаками, не было видно ни звезд, ни луны. Землю покрыла изморозь. Фабричный пруд был скован льдом. Лощина погрузилась в тишину. В доме уже было темно. Лишь в гостиной Сара разожгла камин и теперь на кухне приготовляла чай. «Ах, Гортензия!» — сказал Мур, когда его сестра вскочила, чтобы помочь ему снять плащ. «Как я рад, что вернулся домой!» Гортензия не обратила внимания на то новое, что прозвучало в словах ее брата, который раньше никогда не называл лощину своим домом. Прежде Мур не чувствовал себя спокойно под защитой его стен. Ему казалось, что он только стесняет его — Но Гортензию радовало все, что доставляет удовольствие брату, и она сказала ему об этом. Муру не сиделось. Он подошел к окну, затем вернулся к камину. «Гортензия! Что, дорогой? Эта маленькая гостиная выглядит такой чистой и милой. Сегодня здесь как-то необыкновенно светло». «Так оно и есть. Пока тебя не было, я тут приказала вычистить и прибрать весь дом». «Сестрица». Может быть, в честь моего возвращения ты пригласишь кого-нибудь в чаю? Хотя бы для того, чтобы показать, каким уютным и нарядным стал этот маленький уголок. Пожалуй. Если бы не было так поздно, я могла бы послать за мисс Мэн. Ну что ты! Стоит ли беспокоить добрейшую мисс Мэн в такое время? К тому же на дворе слишком холодно. Как ты внимателен, дорогой Жерар. Хорошо. Отложим это на другой день. И все же мне очень хочется видеть кого-нибудь именно сегодня. Давай пригласим спокойную гостью, чье общество было бы приятное тебе, и мне. Мисс Энли? Говорят, это превосходно, особенно она живет слишком далеко. Попросим лучше Гарри Скотта сходить к мистеру Хеллстоуну. Пусть пригласит от твоего имени Каролину провести этот вечер у нас. — Лучше ли завтра, дорогой? Мне бы хотелось, чтобы она сегодня же увидела эту комнату. Ее опрятность, ее тихий уют так красноречиво говорят о твоих заботах. — Для нее это может послужить хорошим примером. — И может, и должно. Пусть непременно придет. Мур вышел в кухню. — Сара, подождите с чаем еще полчаса, — сказал он и поручил ей послать Гарри Скотта в дом священника с наскоро написанной запиской, адресованной мисс Хеллстоун. Сара только начинала беспокоиться, как бы не пригорели на плите ломтики хлеба, когда посланный вернулся, а вместе с ним и гостья. Каролина прошла через кухню, спокойно поднялась наверх, чтобы оставить там шубку и капор, и, аккуратно пригладив свои чудесные локоны, также спокойно спустилась вниз. Ее элегантные платья из тонкой шерсти и изящный воротничок были безупречно свежи. В руках она держала маленькую рабочую сумочку. По дороге Каролина задержалась, чтобы перекинуться несколькими словами с Сарой, поглядеть на нового пятнистого котенка, игравшего у кухонной плиты, и поговорить с канарейкой, которую испугала внезапная вспышка пламени в очаге. Только после этого она направилась в гостиную. Обмен учтивыми поклонами и дружескими приветствиями прошел весьма непринужденно, как и положено при встрече родственников. По комнате, подобно тонкому аромату, разлилась атмосфера душевной теплоты. Только что зажженная лампа ярко светила, чайник весело мурлыкал на подносе. — Я так рад, что вернулся домой, — повторил Мур. Они расселись вокруг стола, беседой завладела Гортензия, она поздравила Каролину с выздоровлением, Заметила, что щечки ее округлились, и на них вновь играет румянец. Гортензия была права. В облике мисс хелстон произошла явная перемена. Уныние, страх и безнадежность исчезли, тоска и грусть уже не снедали ее. Каролина походила на человека, испытывающего сладость душевного спокойствия и парящего на крыльях надежды. После чая Гортензия ушла наверх, Уже целый месяц она не перетряхивала содержимое своих комодов, и ею овладело непреодолимое желание заняться этим делом именно сейчас. Теперь нитью разговора завладела Каролина. Она поддерживала беседу легко, с необыкновенным искусством. Эта легкость и изящество придавали обаяние самым обыденным темам. Что-то новое звучало в ее всегда в мелодичном голосе, приятно поражая и собеседника. Необычная подвижность лица придавала ее речь особую живость и выразительность. «Каролина, у вас такой вид, словно вы услышали хорошую новость», — сказал Мур, несколько минут не отрывавший от нее пристального взгляда. «В самом деле? Я послал за вами сегодня, чтобы хоть немного приободриться, но вы подняли мое настроение гораздо больше, чем я рассчитывал». «Очень рада. Я в самом деле так благотворно действую на вас». Ваше присутствие озаряет все вокруг, ваши движения плавны, ваш голос как музыка. Мне хорошо от того, что я снова здесь. Да, здесь хорошо. Я это особенно чувствую. К тому же видеть здоровый румянец на ваших щечках и надежду, светящуюся в ваших глазках, само по себе большое удовольствие. Однако что это за надежда, Кэрри? В чем причина такой радости? Во-первых, эту радость принесла мне матушка. Я очень люблю ее, и она любит меня. Долго и нежно выхаживала она меня. А теперь, когда ее заботы поставили меня на ноги, я могу весь день быть с нею. Настал мой черед ухаживать за ней. И я стараюсь ухаживать как можно лучше, и как горничная, и как родная дочь. Вы бы посмеялись надо мной, узнав, с каким удовольствием я краю и шью ей платье. Знаете, Роберт... Она сейчас так мило выглядит, и я не хочу, чтобы она носила старомодные платья. И беседовать с ней — наслаждение. Она очень умна, наблюдательна, хорошо знает людей и судит обо всем так здраво. С каждым днем я узнаю ее все лучше и все больше проникаюсь к ней любовью и уважением. Вы с таким жаром говорите о вашей матушке Кэрри, что старушке можно позавидовать. Она вовсе не стара, Роберт». В таком случае позавидуем юной леди. У нее нет таких претензий. Ладно, оставим ее возраст в покое. Но вы говорили, что матушка — первая причина вашего счастья. А где же вторая? Я рада, что вам лучше. А еще? Рада, что мы друзья. Вы и я? Да. Было время, когда я думал что все это ушло безвозвратно. «Кэрри, когда-нибудь я расскажу вам о себе одну вещь, которая не делает мне чести, и потому вряд ли вам понравится». «Ах, пожалуйста, не надо. Я не могу плохо думать о вас. А я не могу перенести мысль, что вы думаете обо мне лучше, чем я заслуживаю. Но мне уже наполовину известен ваш секрет. Мне даже кажется, я знаю все. Ничего вы не знаете. По-моему, знаю». «Кого еще это касается, кроме меня?» Она покраснела, замялась и промолчала. «Говорите, Кэрри, кого еще?» Она попыталась произнести чье-то имя и не смогла. «Скажите, сейчас мы одни. Будьте откровенны. А если я ошибусь?» «Я вас прощу. Шепните мне, Кэрри». Он приблизил ухо к ее губам, но она все еще не хотела или не могла сказать. Видя, однако, что Мур ждет, и что он твердо решил услышать хоть что-нибудь, она, наконец, проговорила. «С неделю тому назад мисс Килдер провела у нас целый день. Вечером поднялся сильный ветер, и мы уговорили ее остаться ночевать. И вы вместе завивали локоны. Откуда вы это знаете?» А потом вы болтали, и она сказала вам, «Это было вовсе не тогда, когда мы завивали локоны, так что вы не так проницательны, как воображаете. Кроме того, она мне ничего не рассказала. Потом вы легли спать вместе. Да, мы ночевали в одной комнате и в одной постели, но мы почти не спали и проговорили всю ночь напролет. Я был в этом уверен, и тогда-то вы узнали обо всем, что ж, тем хуже». Я бы предпочел, чтобы вы услышали это от меня самого. Возблуждайтесь. Она не говорила мне того, что вы подозреваете. Не в ее натуре распространяться о подобных вещах. Я лишь кое-что поняла из ее слов. Кое о чем до меня дошли слухи, а об остальном я догадалась сама». Но если она не сказала вам, что я хотел жениться на ней ради денег, и что она с возмущением и презрением отказала мне, вам нечего вздрагивать и краснеть, и тем более колоть иголкой ваши трепещущие пальцы. Все это чистая правда. Нравится вам она или нет? Если же не это было предметом ее откровений, так о чем вы толковали? Вы сказали, что проговорили всю ночь напролет. О чем же? — О разных разностях, о которых мы раньше никогда не говорили всерьез, хотя уже были близкими подругами. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вам о них расскажу? — Да, да, Кэрри, вы расскажете. Вы сами говорили, что мы с вами друзья, а друзья не должны ничего скрывать друг от друга. — Но вы уверены, что не проговоритесь? — Совершенно уверен. — Даже Луи? — Даже Луи... Вы думаете, его интересуют ваши секреты? Роберт, если бы вы знали, какое Шерли удивительное, какое великодушное создание. Допускаю. В ней, должно быть, сочетаются всевозможные странности и всевозможные достоинства. Ее чувства запрятаны глубоко. Но когда они помимо воли прорываются подобным мощному потоку, что, по-моему, ею нельзя не восхищаться и не любить ее. — А вы видели это зрелище? — Да. Глубокой ночью, когда в доме все уснуло, и лишь сияние звезды, холодный облеск снега наполнили нашу комнату, Шерли открыла мне свое сердце. — Своё сердце? Вы думаете, она в самом деле раскрыла его перед вами? — Да. — Каково же оно? — Святое, как алтарь, чистая как снег, горячее, как пламя, и сильное, сильнее смерти. Но может ли она полюбить? Скажите мне. А вы как думаете? До сих пор она не полюбила никого из тех, кто любил ее. Кто же ее любил? Мур назвал целый список джентльменов, закончив сэром Филиппом Нанли. Да, из них она никого не полюбила. Хотя кое-кто из них был вполне достоин любви. Любви другой женщина, но не Шерли. Чем же она лучше других? Ее ни с кем нельзя сравнивать. А жениться на ней даже опасно. Во всяком случае, рискованно. Представляю. Она говорила о вас. Вот видите... «Но ведь вы как будто это отрицали?» а она говорила совсем не то, что вы думаете. Я сама спросила ее. Мне хотелось узнать, какого она о вас мнения, или, вернее, как она к вам относится. Я давно ждала такого разговора. Мне необходимо было это знать. И мне тоже. Не говорите. Верно, она обо мне самого плохого мнения и презирает меня». У нее о вас чуть ли не самое высокое мнение, какое только может иметь женщина о мужчине. Вы знаете, какой красноречивый может быть Шерли? До сих пор я слышу ее горячие речи, в которых она вас превозносила. Как же все-таки она ко мне относится? Пока вы ее не оскорбили, она просто сказала, что вы нанесли ей оскорбление, но распространяться об этом не захотела. Она относилась к вам как к брату, которого любят и которым гордятся. Никогда больше я ее не оскорблю, Кэрри. Мой поступок обернулся против меня самого и заставил меня уехать. Но эти разговоры о братьях и сестрах лишены всякого смысла. Шерли слишком горда и богата, чтобы испытывать ко мне сестринские чувства. Вы ее не знаете, Роберт. Раньше я думала по-другому, но теперь мне кажется, что вы просто не смогли ее разгадать. Вы и она настолько разные люди, что вам никогда не понять друг друга. Может быть, я ее уважаю, восхищаюсь ею, и все же сужу о ней строго, может быть, даже слишком строго. Например, я думаю, что она не способна любить. Шерли не способна любить, что она никогда не выйдет замуж, боясь поступиться своей гордыней, упустить свою власть, и разделить свое состояние. Шерли задела ваше самолюбие. Да, хотя в моих чувствах к ней не было ни капли нежности, ни искорки любви. В таком случае, Роберт, вы поступили очень дурно, когда просили ее руки. «И очень низко, мой маленький наставник, моя хорошенькая обличительница. Мне никогда не хотелось поцеловать мисс Килдер, хотя у нее прелестные губки, алые и сочные, как спелые вишни, они соблазняли только мои глаза. Не знаю, можно ли вам сейчас верить, как говорится, зелен виноград или вишни». Она прекрасно сложена, хороша лицом, у нее чудесные волосы, я признаю все ее прелести, но чувства мои молчат. А если и пробуждается, то лишь такие, какие у Шерли, могут вызвать одно презрение. Полагаю, что по-настоящему меня привлекал только блеск ее золота. Видите, Каролина, какое благородное создание, ваш Роберт, как он велик, добр и бескорыстен. Да... Он не безгрешен. Он совершил грубую ошибку. Впрочем, не будем больше говорить о ней. И не будем о ней думать, Кэрри. Не будем презирать Роберта в глубине доброй, но твердой, сострадательной, но справедливой души. Никогда. Мы будем помнить завет. Какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. А потому презрение не останется, только привязанность. «Одной привязанности недостаточно, предупреждаю вас. Когда-нибудь от вас потребуется другое чувство, более сильное, нежное и горячее. Вы сможете мне его дать?» Каролина была смущена и взволнована. «Успокойтесь, Лина», — примирительно сказал Мур. «Не имея на то права, я не стану тревожить ваше сердце ни теперь, ни в ближайшие месяцы. Не глядите на меня так, слон вам хочется убежать от меня. Хватит намеков» которые вас смущают. Продолжим лучше нашу болтовню. Не дрожите, взгляните на меня. Посмотрите, я стал похож на привидение, бледное и угрюмое. Теперь я скорее жалок, чем страшен. Она робко взглянула на него. Даже теперь, при вашей бледности, у вас есть что-то грозное, проговорила она, пуская глаза перед его взглядом. «Вернемся к Шерли», — настаивал Мур. «Значит, вы думаете, она когда-нибудь все-таки выйдет замуж?» «Она любит. Наверное, платонически, только в теории. Все это одно притворство. По-моему, она любит искренне». «Она сама вам призналась?» «Не совсем. Во всяком случае, она не сказала прямо, «я люблю такого-то». Я так и думал». Но Шерли не смогла скрыть своих чувств. Она говорила об одном человеке с таким пылом, что ошибиться невозможно, даже голос выдавал ее чувства. Вызнав, что «она думает о вас», я спросила, что она думает о другом человеке, о котором у меня мелькали разные догадки, впрочем, самые сбивчивые и неясные. Мне хотелось заставить ее проговориться. Я теребила ее, упрекала, щипала, когда она пыталась отделаться от меня своими обычными непонятными шутками — и в конце концов добилась своего. Я уже сказала, что даже голос выдавал ее, хотя она говорила почти шепотом. В нем было столько нежности, столько страсти. Это была не исповедь, не признание. До такой откровенности она никогда не снизойдет. Но я уверена, что счастье того человека для нее дороже жизни. Кто же он? Я сама назвала ей его имя. Она не сказала ни «да», ни «нет», Алиша взглянула на меня. Я увидела выражение ее глаз, и этого было вполне достаточно, что, чтобы я без всякой жалости отпраздновала свою победу. Какое же право вы имели так торжествовать? Разве вам самой чужды подобные слабости? Что я? Зато Шерли стала рабой. Львица встретила своего укротителя. Пусть она осталась госпожой над всем окружающим, но над самой собой она уже не властна. так вы радуетесь, потому что это прекрасное гордое существо тоже попало в неволю? Да, Роберт, именно потому, что она прекрасна и горда. Значит, вы признаетесь, что она тоже невольница? Я ни в чем не признаюсь, а только говорю, что надменная Шерли попала в рабство, подобно Агаре. «Но кто же ее завоевал, наконец? Кто ее Авраам? Кто этот герой, совершивший столь славный подвиг?» «Вы все еще говорите с раздражением и недостойной иронией. Но погодите, я заставлю вас изменить тон. Посмотрим. Значит, она выходит замуж за этого Купидона?» «Купидона? Он такой же Купидон, как вы, циклоп. Выйдет она за него? Увидите». «Кэрри, я хочу знать его имя. Угадайте. Это кто-нибудь из наших соседей? Да, из Брайверфилдского прихода. Тогда он явно ее недостоин Во всем нашем приходе я не знаю никого, кто был бы ей под пару. Угадайте. Не могу. Вероятно, она ослепла и в конце концов совершит какую-нибудь глупость». Каролина улыбнулась одобряете ее выбор?» — спросил Мур. «Да, о, да!» Тогда я совсем сбит с толку. «В вашей головке под густой копной каштанух волос скрыта превосходная мыслительная машина с безупречной правильностью суждений, унаследованной, вероятно, от матушки». «Я полностью одобряю Шерли. И матушка тоже в восторге от ее выбора». «Матушка в восторге?» Миссис Прайер, должно быть, выбор не слишком романтичный. Наоборот, очень романтичный. И в то же время очень правильный. Скажите мне, Кэрри, скажите хотя бы из жалости. Я слишком слаб, чтобы так меня мучить. Вас нужно помучить, это вам не повредит. Вы совсем не так уж слабы, как уверяете. Сегодня мне уже... Дважды приходила мысль упасть на пол у ваших ног. Лучше не падайте, я не стану вас поднимать. И молиться на вас. Моя мать была истой католичкой, а вы так похожи на прелестное изображение непорочной девы, что, кажется, я приму веру моей матери и с благоголением преклоню перед вами колени. Роберт, Роберт, сидите спокойно, не дурачьтесь. Я уйду к Гортензии если вы позволите себе какую-нибудь выходку. Вы лишили меня рассудка. У меня в голове не осталось ничего, кроме гимнов в честь святой Девы. О небесная роза, царица ангелов! Башня из кости слоновый, дом из золота. Это не оттуда же? Ну, будет. Сидите спокойно и отгадывайте вашу загадку. Ну, неужели матушка в восторге? Это сбивает меня с толку. Когда мама услышала об этом, она сказала, «Поверь мне, дорогая, такой выбор сделает мисс Килдер счастливой». «Попробую еще раз, но не больше». «Это старый Хеллстоун. Мисс Килдер собирается стать вашей теткой». «Я обязательно расскажу об этом и дяде, и Шерли», — воскликнула Каролина, смеясь от души. «Продолжайте, Роберт. Ваши промахи очаровательны». Это преподобный Холл. Право нет. С вашего разрешения он мой. Ваш? Вот как. Кажется, целое поколение брайльфильских женщин превратило этого священнослужителя в своего кумира, не понимая почему он близорук, плешив и сет. Фанни придет за мной раньше, чем вы решите эту загадку. Поспешите. Не хочу больше, я устал. И мне все равно. Пусть себе выходит хоть за турецкого султана. Хотите, я шепну вам? Да, и поскорее. Сюда идет гортензия. Придвиньтесь ближе, еще ближе, моя Лина. Ваш шепот для меня дороже самих слов. Она шепнула. Роберт отшатнулся в удивлении. Глаза его блеснули, затем он коротко рассмеялся. Вошла мисс Мур, а за ней следом Сара, которая сообщила, что Фанни уже ждет. Пора было расставаться. Роберт подождал у лестницы, пока Каролина не сошла вниз, закутанная в шаль, и, улучив минуту, шепотом обменялся с ней еще несколькими фразами. «Должен ли я теперь называть Шерли благородным созданием?» — спросил он. «Конечно, если хотите быть правдивым. Должен ли я простить ее?» «Простить ее? Ах вы! Кто же из вас виноват? Вы или она?» «Должен ли я в таком случае любить ее, Кэрри?» Каролина пристально взглянула на него и сделала жест, в котором выразилась любовь и обида. «Только скажите, я постараюсь все исполнить». «Нет, вы не должны ее любить, это дурная мысль». «Но ведь Шерли хороша, чудо как хороша. Правда, ее красота не бросается в глаза. В начале знакомства она кажется лишь грациозной. Зато через год понимаю, что Шерли настоящая красавица». — Не вам об этом говорить. — А теперь, Роберт, будьте же благоразумны. — О, Кэрри, я никому не могу отдать свою любовь. Если бы даже сама богиня красоты соблазняла меня, я не смог бы ответить на ее призыв. Мое сердце более не принадлежит мне. — Вот и хорошо. Без сердца гораздо спокойнее. — Доброй ночи. «Лина, почему вы всегда уходите именно в ту минуту, когда вы мне всего нужнее?» «Потому что вам нужнее всего то, что от вас ускользает». «Еще одно слово. Берегите хоть вы свое сердце. Слышите? Оно в безопасности. Я в этом не убежден. Что вы скажете, например, об этом безгрешном священнике?» «О каком? О Мелоне?» Нет. — Сирилли Холли. Я обязан ему не одним приступом ревности. — А, вы... вы ухаживаете за мисс Мэн. На днях она показала мне подаренный вами цветок. — Фанни, я готова.